Глава 52. Мечта девушки. Дворец поблагохитара Ангар. Повы слодыки демонов всплыл на поверхности с воды, и окутавший его корпус пузырь лопнул. Все двери открылись, и ученики академии владыки демонов начали с уставшим видом сходить с него. Воинённый Бальзаронда, два рыцаря-охотника покинули подвижный состав. Соверен Анас обратился ко мне в машинном отделении Бальзаронд. Благодарю вас за помощь. Хотелось бы, конечно, чтобы преступников уничтожил Фулфораллс, схватили мы, аристократа-охотники, но результат нас полностью устраивает. Благодаря вам мы смогли отомстить за них. По выражению лица Бальзаронда было видно, что он скорбел по ним. Вы были в близких отношениях с Фулфораллом. Мы вместе неустанно работали над собой как члены шести святых верховных академий. Этой причины более чем достаточно. Честно ответил он, при этом от него совершенно не веяло никакими эгоистичными желаниями. Ну, подождите, терпением ждать, не когда вы встанете плечом к плечу с Хайфолией в качестве нового члена шести святых верховных академий. До свидания. Бальзаронд добровольно развернулся. Точнее, так я подумал, но почему-то он сделал полный оборот и снова повернулся ко мне. Что-то случилось? Забыл сказать. С серьёзным выражением лица сказал Бальзаронд. Какой же он несобранный. Я хотел бы попросить вас держать в секрете то, что я владею луком. И я никому ничего не скажу. На этот раз Бальзарон тоже точно развернулся. Возможно ли Брахард знал о том, что Парингтон раньше был жителем Овизейна? Он легкнул ей его по вернтовому камню спиной. Бальзарон остановился. Не удивлюсь, если он был в курсе, что Парингтон уже тогда, 14.000 лет назад, когда началась цепочка всех этих событий, обладал силой красной нити. Не думается мне, что он мог этого не заметить. Всё-таки он свободно владел мечом духов богов и людей. и обладал достаточной силой, чтобы отсечь от Луны судьбу того, что она являлась жителем Увизейна. Значит, и магические глаза у него тоже должны быть на соответствующем уровне. А раз так, то было бы странно не задаться вопросом, а не являются ли тот Паррингтон и Паррингтон Слизенфорта одной и той же личностью? И в таком случае Леброхарт должен был подозревать в уничтожении Фэлл Форрелла и Паррингтона тоже. Всё случилось как раз в то время, когда и Увизейн, и, и Мелетия только-только присоединились к Альянсу Поблохитара. Ему выпал идеальный шанс сделать свой ход, и если бы Хайфолия внимательно следила за ним, то ничего бы из этого не случилось. Было бы логично предположить, что если предоставить Паррингтона самому себе, то он посеет хаос Пабло Хитара. Но я полагаю, что у Святого Короля были какие-то непредалимые обстоятельства. Не оборачиваясь ко мне, Бальзарон слегка опустил голову. «Вы же родственники. Так может быть у тебя есть какие-то соображения по этому поводу? Бальзарон Френерос». В то время, когда он ещё был бароном, Леброхарт носил фамилию Фронерос. Тот факт, что на судебном заседании он был в сопровождении Бальзаронда, показывает, что они близки и что он доверяет ему. "Его величество", Бальзаронд медленно повернул ко мне голову. "Святой король изменился. Моего оценивающего чувства долго и гордый старшего брата, которого я уважал, больше нет", сказал он и после так ушёл. Ха. Похоже, у всех малых миров есть какие-то проблемы. Анас, пришёл ликс от Саши. Похоже, твоя матушка пришла в себя, но с ней происходит что-то странное. Сейчас приду. Я использовал Гатам и телепортировался в вагон, в котором лежала моя мама. Миша с Элианорой с беспокойством наблюдали за моей спешкой на кровати мамой. На соседней кровати спал мой отец. Ко мне тут же подбежала Саша. Что именно странного с ней происходит? Она вот уже какое-то время внафив-не в приду повторяет, что забыла что-то важное. Я подошёл к кровати и опустил взгляд на маму. После чего почему-то на её всё ещё закрытые веки навернулись слёзы. Словно в приду, но всё же искренне моя мама сказала: "Я забыла об этом. Это же было так важно. Как же так?" Все присутствующие взглянули на неё с беспокойством. Может быть, хотела было что-то сказать. Саша, как в этот момент моя мама открыла глаза, и стоило её видеть меня как она сказала. «Что же мне делать, Аносик? Я забыла сфотографировать то, как ты выхаживаешь меня!» У Саши было полное непонимание лицо, а Миша несколько раз моргнула, и Леонора раздинула рот от изумления, а Зесси и Санна Сеона выглядели озадаченными. «Хо, так что ты там хотела сказать, Саша? Зачем больному пытаться делать фотки?» Моя мама резко подняла верхнюю часть тела с кровати и сказала. Так ведь не каждый же день Аннасик выхаживает меня, Сашенька. Саша повернулась ко мне. Ну так давай, ухаживай. Миша задумчиво наклонила голову и спросила у меня. Это невозможно из-за того, что ты её лечишь? Да. А, ясно, ясно. Так как она всегда рядом, она практически не болеет. И поэтому он ещё никогда её не выхаживал. Будто разобравшись во всём, воскликнула Элеонора. И в этот момент я беспокоился за балла. Раздался голос соседней кровати, который принадлежал никому иному, как моему отцу, у которого сразу после того, как он очнулся, было пустое выражение лица. «Чем, по-твоему, я занимался, когда с тобой приключилось такое?» Сказав это, он взял магический фотоаппарат, который лежал рядом с кроватью. Будучи фотографом, он в последнее время постоянно носил его с собой на плече. «Дорогой!» Глаза моей мамы засияли, и отец нежно кивнул. «Всё пучком! Мужественный облик Анаса запечатлён прямо здесь!» Чем вы вообще занимались, пока ей было так тяжело? ворчливо и остро прокомментировала Саша. Мой отец приподнялся и повернул рычажок магического фотоаппарата. Появился магический круг, и фотография начала проявляться. Первое фото. Мой отец резко протянул первую фотографию. Изображение было сильно смазано, было совершенно непонятно, что на нём вообще было запечатлено. Что это? Фотоаппарат не сфокусировался? сказали Саше и Миша. Она только оживает, залежавшей в кровати Забеллы. Хм. Ты разволновался из-за того, что мама слегла от болезни? Видимо, до такой степени, что у него сильно затряслись руки. Мать опять снова повернул рычаг. Второе фото. На фотографии не было ничего, кроме морских голубей. Какая ниче, вы не сфотографировали? Это сперитической фотография, сказала Лён у рызысе. Она сражается с врагами ради болящей Забеллы. Не смог за мной поспять? Меня поражает то, что ты считал, что он сможет. Отец снова прокрутил ладжижок. Третье фото. На всей фотографии были крупным планом изображены магические глаза. Ни одной нормальной фотографии. Тут же едко прокомментировала Саша. Похоже, он по ошибке использовал масштабирование. Бывает, поддержала Миша его отца. Это всё, гордо сказал он. Зачем вы их достали? хотел показать плоды своего усердного труда. "Вы что, дурак?" раздался голос Саши. "В конце концов, похоже, что он не сделал ни одной фотографии с тем, как я выхожу выбаляющей маму. А это Париннгтон?" пробормотала она, сидя на кровати и внимательно разглядывая фотографии. "И вправду, эти магические глаза принадлежат Парингтону. Ты помнишь его?" спросил я. Хотя она и была в замешательстве, но всё же кивнула. «Кажется, я видела сон. Длинный сон. Такое чувство, будто это были настоящие воспоминания. В прошлом меня звали Луна Арзенон, а Паррингтон был моим младшим братом. И я отправилась в далекий мир. Моя мама отвела глаза от фотографий и подняла их, посмотрев на моего отца. «Кажется, я встретилась с тобой». Мой отец положил свою руку на руку моей мамы. «Должно быть, я сказал, что ждал момента встречи с тобой в этой эпохе!» Сказал мой отец необычайно спокойно. Прямо как в своей прошлой жизни, когда был с Элисом Валдегодом. «Дорогой, кажется, я вспомнил. Мишенька принесла какую-то звезду творения Иреал, так? И вот когда я увидел те воспоминания, я стал понемногу... Точно, две тысячи лет назад... Нет, семьсот миллионов лет назад... Луна, наверное, был твоим... питомцем!» С предельно серьёзным выражением лица сказал мой отец. «А разве им был не фантомный зверь, Красный Кот?» «Ваши воспоминания точно не смешались с какими-то странными?» После чего мой отец смелым голосом, прямо как Селис Валдигот, сказал «Питомцы не разговаривают. Они только ластятся. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу-мяу!» Селис никогда такого не говорил. «Миша, с ним точно всё в порядке? Может, это негативное явление звёзд творения Иреал? Или из-за красной нити?» Миша задумчиво наклонила голову. «Он такой же, как и всегда?» «А-а-а...» «Если задуматься, то ты права. Просто сбивает с толку». «Хе-хе-хе-хе», <смех> <смех> — усмехнулась моя мама. «Похоже, мне повезло, что я повстречалась с тобой в прошлой жизни». «И мне тоже», — тихим голосом сказал мой отец. Они оба посмотрели друг на друга умиротворённым взглядом. Похоже, что-то он помнит и, возможно, пытался скрыть своё смущение. Зессия подошла к ним маленькими шишками и встала между ними. После чего она показала звезду творения Иреал... которую держала в руке. «Хочу узнать продолжение». «А, какое ещё продолжение, Засюшка?» спросила моя мама. «Про Луну и Селиса. Две тысячи лет назад Анас родился. Луна и Селис умерли, но переродились. А что случилось потом?» Мои родители переглянулись. «А, я тоже хочу немножко об этом узнать». Элеонора подняла указательный палец. Некоторых заинтересовало это, и на обратной дороге они тоже посмотрели прошлое в звёздтворение Эриал. Как бы сказать? Ну, может, это и моё прошлое жизнь. Но я совсем её не помню. Да, точно. Я тоже ничего не помню. В виде, как они в унисон пытаются нас обмануть, Элеонора сказала. А, -а на ветречике это о том, что случилось после перерождения, а не о прошлой жизни. Мы хотим послушать о том, как началась ваша любовь в этой жизни. Началась наша любовь. Моя мама смущенно потупилась, что было совсем на неё не похоже. «Даже и не знаю. Давно это было?» Как обычно, вполне понятным образом разволновался мой отец. Если в двух словах у него задрожало лицо. «Точно. Мне нужно печь хлеб. Уверена, все в академии с нетерпением ждут его, поскольку нам пришлось ненадолго закрыться». Моя мама резво вскочила с кровати. «Ага, ты права. Я тоже пойду помогу тебе». Мы печём сегодня хлеба за всё то время, что мы были закрыты. Они кивнули друг другу и попытались покинуть поезд ладыки демонов, словно сбегая от нас. Но в процессе моя мама начала шататься. Однако я успел подхватить её прежде, чем она упала. Спасибо, Анастик. Прости. Думаю, со мной уже всё в порядке. Ты только только оправилась от болезни. Лучше не перенапрягайся. Я заключил её в свои объятия. Поезд хлебом займётся Миша, а я сегодня буду весь день ухаживать за тобой. На мгновение, удивivвшись в моих руках, моя мама улыбнулась во все лица. Спасибо, Аносик. Ты такой добрый. Я готова болеть всю оставшуюся жизнь. Держав в руках крепко обнявшую меня маму, я вышла с поезда Владыки Демонов. Миша с остальными и мой отец последовали за нами с радостными лицами. Edgeс, оставшийся на поезде Один царь загробного мира подобрал звезду творения Эриэл и повернулся ко мне. Там и твоя прошлая жизнь. Советую посмотреть. «Понял». Сойдя с поезда, я направился прямиком в наши жилые помещения. «Эй, Анасик!» «Что?» «Хе-хе...» Усмехнулась моя мама. «Спасибо тебе за то, что ты родился. И спасибо за то, что стал моим сыном». «Чего это ты вдруг?» «Просто захотелось так сказать». Мой отёц вдруг перешёл на бег и с задорным видом направил на меня с мамой магический фотоаппарат. Он полностью отличался от призрака, которым был в прошлом. Но ничего не изменилось. Наверняка он всегда глушил в себе эти чувства. «Папа, ты счастлив?» «Ну ты и дурак! Что ты такое говоришь, а? Если бы я не был счастлив, то никто бы на свете не был счастлив!» Смущённо сказал отец, непрерывно щёлкая затвором. Он выглядел сильно взволнованным. «А ты, мама?» В ответ на мой вопрос мама усмехнулась. «С тобой, твоим папкой, Иджисом, Рэем, Мишенькой, Сашенькой и остальными я счастлива каждый день». Энна Суона взмахнула крылышками на голове и взлетела, подняв Зессию, которую указала пальчиком на себя, взывая к ней. «Я рада, что Зессиюшка, Энна Суона и Элеонорочка тоже рядом со мной!» Зессия довольно улыбнулась. Элеонора погладила её по голове. «Столько всего случилось, гораздо больше, чем я думала. Но знаете, именно это и было моей мечтой. Я всегда-всегда хотела создать такую замечательную семью», сказала моя мама «вы». которая выглядела по-настоящему счастливой и улыбалась во все лицо, словно говоря, что её мечта наконец-то исполнилась. Спасибо, Анастик. Спасибо, дорогой. Я ещё никогда в жизни не была настолько счастлива.